Эпилог. Малибу, штат Калифорния, спустя пять месяцев. Высокие тихоокеанские волны накатывали одна за другой, белой пеной растворяясь в прибрежной полосе. Серфингисты вовсю пробовали свои умения, в большом количестве соревнуясь между собой. Гаммы-крики, играющих в песочные замки детей, только добавляли к развернувшейся картине ощущение красок жизни. Александр Картер почти каждый день приходил сюда. Просто посидеть, чтобы отрешиться от суеты будних дел. Наверное, не зря Вероника в свое время выбрала это место для покупки дома. Ему тоже здесь нравилось. Жаль только, что он успел оценить всю красоту пейзажа в большей степени, чем она. «Говорят, коттедж выставили на продажу», — раздался за спиной голос сама Картер едва заметно поморщился, но комментировать не стал, продолжая упрямо глядеть на линию горизонта, в то время как друг задумчиво рассматривал высящийся невдалеке белый двухэтажный особняк, нависающий над прибоем. — А еще мне тут птичка напела, что яхта «Кабана» так и не вернулась с нейтральных вод. С тех пор, как покинула американскую водную зону, продолжил излагать мысли вслух Льюис. — Говорят, там были все, кто значился в том проклятом списке, Алекс. — Тебе-то какая разница? Кажется, новый владелец «Вермут Корпорэйшн» выплатил тебе остаток причитающейся суммы сполна. Ухмыльнулся Картер. Блондин согласно кивнул. С содроганием, вспоминая того русского, с которым пришлось общаться с полминуты, но память о котором останется на всю жизнь так же четко, словно всю жизнь провел в его компании. И компания эта была не лучшей из тех, что можно было бы пожелать. Взгляд, стальной и непоколебимый, как вековой айсберг, казался смутно знакомым, словно Льюис где-то уже мог бы встретить нечто подобное но конкретных ассоциаций у него никак не возникало. Сколько бы мужчина ни стремился стряхнуть из памяти встречу с Владимиром Захаровым, все никак не выходило из головы. Наверное, он так и будет помнить его теперь всю оставшуюся жизнь. И больше никогда не будет иметь дел с подобными людьми. Просто потому что, ну тромчую, ничего хорошего от таких встреч ждать не стоило. Ты точно решил отойти от дел? Наконец, владелица Cell Protection Service дошел до основной темы беседы, ради которой ехал с другого конца Лос-Анджелеса. «Да, Сэм», — уверенно ответил Картер. «У меня самолет через четыре часа. Еду в Лондон. Там, наверное, останусь. Надоело мне здесь. Хочется перемен». «И что ты там будешь делать?» — усмехнулся друг. «Ты же, кроме как своего ремесла, и не умеешь ничего. Неужели решил свое дело организовать?» «Так можно, наверное, в другой штат переехать, если не хочешь конкуренции с моей стороны. Не обязательно же перебираться на другой континент. Посмотрим. Не решил еще. Просто устал, Сэм», — уклончиво отозвался Алекс. Льюис тяжело вздохнул, но спорить не стал. Знал прекрасно, что если уж бывший сослуживец вбил себе что-нибудь в голову, переубедить мужчину практически невозможно. Да и сам понимал, что брюнету здесь тесно, не в физическом или в материальном плане. То, как сильно изменился Александр Картер, после того, как стало известно, что Вероника Вермут мертва, не заметил бы лишь слепой. «Хорошо», — положив руку на плечо друга, сказал Льюис. «Сам знаешь, как лучше тебе. Если понадоблюсь, всегда знаешь, где меня найти». Картер не ответил, лишь пожал руку тому, с кем приходилось работать рука об руку на протяжении долгих лет, зачастую доверяя даже свою жизнь так и простились в молчании. Выпустив рукопожатие, Льюис поспешил по своим делам, ведь после того, как удалось закрыть контракт с Григорием Вермутом, теперь дела шли лучше некуда, поэтому приходилось прикладывать усилий даже больше, чем за все предыдущие годы. Проводив блондина взглядом, Александр еще некоторое время просидел на пляже, изредка бросая задумчивые взгляды в сторону дома, так внезапно и крепко связавшего его с молчаливой, хрупкой девушкой навсегда оставивший отпечаток в душе и сердце, который теперь уже не стереть ничем и никогда. «Спасибо тебе!» Негромко прошептал Алекс, прощаясь с воспоминанием, которое видел в последний раз. Мужчина поднялся с песка, вдохнув полной грудью, и направился в сторону такси, уже который час ожидающего у дороги вместе с упакованным багажом. Дорога до аэропорта также прошла в мыслях о той, что сумела одним своим присутствием, перевернуть его жизнь с ног на голову. Следующие 11 часов полета также не стали исключением. Казалось, Алекса словно переклинило. На протяжении долгих пяти месяцев, с тех пор, как он собственноручно внес едва дышащую девушку в машину скорой помощи, а затем остался стоять на том пирсе, он только и делал, что вспоминал ее. Тихий голос, так редко позволяющий себе говорить то, что на самом деле хотелось, но так необходимый, только чтобы знать, что просто есть рядом. Пусть и не столь близко, как хотелось бы. Стылый взгляд, въевшийся в душу до такой степени, будто бы кроме него там уже и не существовало ничего. И прикосновение единственное, что всегда было действительно правдой между ними. Никакой лжи или оправданий. Только то, что было внутри каждого из них, для них обоих, то, что связывало неразрывно и абсолютно в своей истине. Вечная бездна и пропасть в которой можно было лишь утонуть, но никогда не вернуться обратно. Через 20 минут наш самолет сядет в аэропорту Хитроу, вернул в реальность голос пилота, объявляющий о прибытии. Температура воздуха... Картер тряхнул головой, пытаясь собраться с мыслями и думать не о прошлом, а о том, что ждет в скором будущем, залпом допив остатки воды в своем стакане. Уже вскоре мужчина прошел по трапу самолета, ступив на территорию страны, которой прежде не был никогда. Немного погодя, он прошел таможенный досмотр, получив необходимый штамп в паспорте и забрал багаж, после чего добрался до зоны выхода международного терминала. Именно там его выдержка и пошатнулась. Рука, сжимающая уже которые сутки черный бильярдный шар под номером 8, дрогнула. Он прекрасно понимал, что его ждет, и даже думал, что будет готов к встрече но все равно бестолково замер в дверях, не решаясь сделать еще хоть один шаг. — Алекс! — таким знакомым и уже родным тихим голосом сказала она. Они стояли всего лишь в нескольких шагах друг от друга, и ни один из них не решался преодолеть оставшиеся расстояние Но и без того их взгляды были так близко и неотрывно, что казалось, будто бы этой дистанции и не было вовсе. — Ники! — хрипло, не слыша собственный голос, ответил он. Робкая улыбка тронула ее губы. Как же долго она ждала, когда вновь сможет увидеть его. Тогда, очнувшись в скорой помощи, которая совсем не собиралась вести ее в больницу, а прямиком в аэропорт на частный рейс самолета, принадлежавшего юридической фирме «Голдблатс» БЛП, она долго проклинала Александра, как только ждущий на борту Эрик Собер объяснил, что снайпер выполнил свою работу по приказу Картера. Но теперь она больше не злилась. Впервые за долгие годы Вероника не злилась вообще. И даже ненависть, пылающая прежде ледяным пламенем боли и отчаяния, казалось, утихла настолько, будто бы и нет ее совсем. «Ника!» – нетерпеливо дернул за край бирюзовой туники свободного кроя стоящий позади мальчик, уставший ждать, когда взрослые наиграются в гляделки. «Мы уже пойдем или нет?» А то мы тут, между прочим, мешаемся, стоим всем». поседа насупился, демонстративно указывая на проходящих мимо людей, тактично обходящих вставшую на проходе пару. Девушка вздрогнула, растерянно взглянув на Артема. «Да, идем», – пробормотала она, тут же возвращая взгляд обратно на Алекса. «Идем?» Уже не утверждение, а вопрос, в адрес так и продолжающего неподвижно стоять Картера. Мужчина шумно выдохнул, неловко улыбнувшись. «Идем!» — негромко сказал он. «Да пошли уже!» — воскликнул Артем, потянув Веронику за руку в сторону оставленной ими машины. «Там у меня, между прочим, мороженое тает!» «Ну, если мороженое тает, тогда стоит поторопиться!» Нашелся со словами первым брюнет, пока Вероника пыталась понять, как выйти из неловкой ситуации. Через пару минут Артем уже сидел пристегнутый на заднем сиденье серебристого Land Cruiser Discovery Sport, поглощая законно заслуженное шоколадное мороженое. А Алекс успел загрузить вещи в багажник, только дверцу закрыть не успел. Его опередила Вероника, неожиданно хлопнувшая ею перед самым носом брюнета. «Значит, если жизненно важно, органы не задеты, то ничего страшного и не произошло? Да, Алекс?» — Лишь бы Григорий Вермут и его веселая компания поверили, что я мертва! — поинтересовалась деловито, уперев руки в бока. — И вот как после этого тебе верить? Во взгляде серых глаз плескалось столько искреннего возмущения, что Алекс нахмурился, не зная, что ответить. — Прости! — пробормотал он, уставившись себе под ноги. Единственный выход из всего того дерьма, в котором погрязла Вероника, который мог бы одним ударом решить все проблемы разом, Пришел в мысли Картеру еще в тот момент, когда он узнал о том, что Григорий Вермут лишится всего в случае ее гибели. Но сказать ей об этом он так и не решился, как и не смог посмотреть ей в глаза снова, после того, как устроил убийство при нужных свидетелях. «Черт, Алекс!» – устало вздохнула Вероника. «А если бы?» – не договорив, она осеклась, а ее глаза наполнились слезами. Чувство вины только усилилось внутри брюнета. Честно говоря, он подумать не мог, что девушка отреагирует настолько остро, ведь и сама была готова расстаться с жизнью в случае необходимости. Да и... Никакой угрозы не было. Райан один из лучших в своем деле, ники Тихо заговорил он, делая шаг навстречу, осторожно обнимая девушку. Тихие всхлипывания не прекратились, но и отодвигаться Вероника не стала. Лишь крепче прижалась к мужчине, так необходимому ей сейчас. алекс Спустя недолгое молчание позвала она. «Ты знаешь, что ты идиот?» «Знал ли он?» «Да уже успел понять это в какой-то мере, при некоторых прошлых обстоятельствах. Но не признаваться же ей в этом. Маленькая, прости меня!» Ласково проведя ладонью по русым волосам, продолжил просить прощения Брюнет, осыпая легкими поцелуями ее лицо. «Прости! Ты сама знаешь, что лучшего варианта не было. Прости меня!» Если бы я мог... Прости, Ники, не передо мной извиняться будешь, — ворчливо проговорила девушка, засовывая руку в задний карман джинс, доставая оттуда тонкую, вытянутую кассету из пластика с двумя круглыми окошечками. Перед ней! И пока Алекса задача насмотрела на две поперечные полоски, проявившиеся не иначе, как на тесте на беременность, добавила уже еле слышно. «Надеюсь, что это будет девочка» и без того его крепкие объятия стали еще сильнее. Картер не мог поверить в услышанное, потому что мысль об отцовстве никак не могла уложиться в его голове. — Маленькая моя! — пробормотал неразборчиво, обхватив ладонями ее лицо. — Ты! Она! Все в порядке! Цельность мысли затерялась где-то за пределами рассудка, и фраза никак не собиралась в единое целое. — Думаешь, стала бы я тебе рассказывать, если бы это было не так? Хмуро интересовалась Вероника. Мысль о том, что скоро станет матерью, даже до сих пор казалась из области фантастики. А с учетом того, что девушка даже представить себе не могла, как отреагирует мужчина на известие, неудивительно, что отсутствие выдержки было уже очень близко. — То есть, если бы что-нибудь случилось, не стало бы? — мрачно отозвался Алекс, уже прекрасно зная ответ. — Носить в себе боль для Вероники — дело привычное как о том, что делиться ею она не намерена, что отныне совершенно не устраивало мужчину. «Мистер Картер, кажется, вы забываетесь?» Задумчиво отозвалась она, только сейчас заметив предмет, сжатый в руке брюнета. «Что-то не припомню, чтобы я успела вам проиграть настолько, что теперь обязана всегда соглашаться с вами». Бережно разжала его пальцы, вынимая восьмой черный. Вероника смирила мужчину насмешливым взглядом. А в серых глазах зажегся откровенный вызов. И не принять его Алекс, конечно же, не мог. Что-то не припомню, мисс Вермут, что и в моей обязанности входит держать дистанцию. Хоть в чем-то. По крайней мере, до тех пор, пока партия не закончена. Мужчина сделал вид, что задумался. С удовольствием одержу победу, чтобы в скором времени получить свой первый бонус. Когда попрошу тебя... Опустил руку в карман пиджака достав оттуда маленькую коробочку, обитую чёрным бархатом. Надеть вот это. Добавил, вкладывая весь в ее руку. Так что далеко не убирай, пригодится еще.